Глава 13. Несмотря на примерно равную численность врагов, не считая магов, которых было на порядок больше, чем у нас, и даже с учетом нежданных союзников, битву мы выиграли. Охрана одержимых полегла почти в полном составе, только пара десятков смогла уйти в лес. Раненых врагов добили без всякой жалости, причем едва своих пленников не потерял, союзники так разошлись, что захотели убить и магов, такая месть запавших товарищей. «Из-за этого у нас между собой чуть не произошла свара. Мои воины скрутили пленных магов и начали подтаскивать их ко мне, когда к ним подошли несколько союзников». «Что вы с этими тварями возитесь?» – зло спросил один. «Добить их надо. Все равно они не смогут рассказать нам больше, чем мы уже знаем». «Нет», – покачал головой один из моих дружинников. «Это добыча нашего господина». «Да мне плевать, чья это добыча. Они враги и подохнут прямо сейчас». Заявил воин. Видно, один из баронов, уж очень его броня отличалась от остальных. Иди своими пленниками займись, вмешался в разговор я, а с магами, которых пленили мы, сами разберемся. Да пошел ты! прорычал воин, достал меч и двинулся в мою сторону. Ты такая же тварь, как и они. Грубо. Не так должны благодарить за свое спасение, печально вздохнул я, после чего произнес заклинание и на показ щелкнул пальцами. В этот же момент меч воина расплавился в его руках и оставил ожоги, не успел бросить оружие вовремя. Маги-союзников, из которых уцелело пять человек, тут же приготовились к бою, несмотря на усталость. «Вы что, возомнили себя непобедимыми? Как и эти?» – недобро усмехнулся я. «Между нами пока нет крови, поэтому не советую все портить. Это плохо закончится, очень плохо». «Возможно, кто-то из них видел, как лихо я расправился с большинством магов». Да и мой магический резерв, они наверняка заметили, поэтому не хотели начинать свару. Воин продолжал сверлить меня ненавидящим взглядом. Даже неприятно. Вообще ведь ничего ему не сделал. Этих тварей нужно добить, проворчал один из магов, развеивая заклинания. Зачем их в плену держать? Вон того я знаю. Он их верный раб. Последняя фраза предназначалась моему верному магу Халару. Он держался около меня. Да как вы смеете?! Возмутился Толстяк. «Я выполнял приказ своего господина и добывал для него в городе информацию. Если в той дыре, из которой вы сюда приползли, ничего не знают, то это ваши проблемы. Совсем обнаглели. Мы им помогли, и они еще возмущаются и чего-то требуют». Надо же, я тоже почти поверил, что этот маг давным-давно работает на меня. причем работу свою исполнял качественно, несмотря на то, что передал нам всего одну весть. «Давайте все успокоимся. Не хватало еще между собой грызни устроить». Вперед вышел высокий мужчина в доспехах, крепкий седой старик. Надо же, это он снес голову одному из задержимых. Впереди всех был, а смог выжить. Хотя без ранения не обошлось, но маги уже оказали ему помощь. Кстати, нашим воякам помог Ильматар. Он уже очнулся, и на слабые заклинания ему сил хватало. Мужчина сразу же познал во мне старшего и подошел, после чего кивнул. Видно, так изобразив поклон. Вы, как я понимаю, граф Дагмар? спросил он. Так и есть. Кивнул я. «А вы, простите, кто?» «Меня зовут Барон Эвальд. Я командир этой сводной дружины. Также являюсь родственником баронессы Руты. Я ее дядя», — представился мужчина. «А сюда с какой целью пришли? Тоже повоевать захотелось?» — спросил я. «Да, повоевать», — улыбнулся старик. «Племянница написала мне письмо, где все рассказала». «Про то, что умудрилась стать вассалом, не посоветовавшись с родными, и про то, что в ее землях убили магов. А теперь ее новый господин поднимает восстание. Даже крупный город захотел взять довольно малыми силами. Вот решил оказать вам посильную помощь. А эти благородные господа меня в этом поддержали», — указал он на остальных дворян. «Они молча стояли и слушали нашу беседу». «А в ваших землях магов разве не было?» — удивился я. «Да как же не было? Конечно, были». Только и мы немного воевать умеем. Как устраивать засады? Нескольких убили и отправились сюда. Возможно, скоро к нам еще присоединятся люди. Слухи о восстании разносятся быстро. В этом я даже не сомневаюсь. Как только возьмем город, об этом все узнают. Это сейчас нас могут посчитать просто удачливыми разбойниками, благодаря налётам на караваны. Но потом люди будут узнавать о том, что власть сменилась. Все же купцы тут появляются часто. Тем более я не собираюсь их больше грабить. В общем, если начнут присоединяться новые люди, то нам это только на руку. Все равно рано или поздно до местного короля или до магов, которые им управляют, тоже дойдет слух. Уверен, что они попытаются навести порядок. Разумеется, я тоже не собираюсь сидеть без дела. Стану очищать округу, а потом и дальше пойду. Чем больше людей под свою руку возьму, тем лучше. Правда, не каждый захочет мне подчиняться. Это сейчас я им нужен, но что будет потом, неизвестно. «Откуда у вас маги?» Задал я больше всего интересующий меня вопрос. Видно, что они обучались не у ваших бывших господ. С чего вы это взяли? насторожился мужчина. Они тоже раньше были. Не надо мне врать, поморщился я. Я прекрасно вижу, что эти маги кое-что умеют, в отличие от тех, которых использовали как скот. Что вы так смотрите? Неужели и вам неизвестно о том, с какой целью создавали магов? Известно, господин граф вздохнул мужчина. Это маги, которые сбежали от своих господ, когда узнали, что их ждет. Сами обучались, благо что магические книги еще можно найти. Мы просто спрятали беглецов и все. «А откуда они брали кристаллы?» – уточнил я. «Не было у них кристаллов. Какие были во время побега, те и остались. Вот у вас надеялись ими разжиться. Слыхали, что вы караван с кристаллами умудрились перехватить?» «Ну, было такое», – кивнул я. «Как-то быстро вы об этом узнали». «Так мы сюда не сразу полезли. Сначала наши люди кое-что разведали. Надеялись сами с врагом справиться, неожиданно напасть, чтобы вы нас к себе приняли. Можно было дождаться, пока вы город возьмете, а после прийти. Но тогда кем бы мы были в ваших глазах? Людьми, которые прибежали на все готовое? Да и племянницу свою не хотелось в беде оставлять». «Понятно. То есть вы все хотите присягнуть мне на верность?» – уточнил я. «Не присягнуть, а просто вступить во временный союз!» Тут же подал голос тот самый большой ненавистник магов. «Мы не собираемся никому подчиняться». Серьезно? Из каких это пор ты стал свободным? Или уже возомнил себя независимым и могучим бароном? Так скоро сюда прибудут одержимые, спустят тебя обратно на землю, и ты опять превратишься в раба, и если жив останешься. Сейчас же ты похож на петуха, который влез на навозную кучу». Смотрит по сторонам, где копошатся в дерьме куры, и восторгается своим величием, не понимая того, что его жизнь оборвётся, как только этого пожелает хозяин. «За тобой нет силы. Нет того, кто поддержит в трудную минуту. Разве что вот эти господа, ты это не забывай. Только вот у товарищей твоих недостаточно сил на то, чтобы разобраться с армией, которую сюда наверняка рано или поздно отправят. А у вас, как я посмотрю, сил немерено. Как ни странно, мои слова совсем не разозлили барона». «А хотелось бы. Такого упертого проще прибить». А Возомнил себя неизвестно кем, и остальных начнет на неправильные действия подталкивать. Лучше бы на меня напал. «Где гарантия того, что вы не станете хуже этих магов?» кивнул он на пленников. «Я не только маг, но еще и человек». Такая они тоже!» — прибил меня барон. «Нет, они не люди. Причем уже давно. Кроме тех, кого они сами выращивали и делали из них якобы магов». «Эти твари пришли в ваш мир много лет назад. Потом ваши маги восстали. Произойди подобное недавно, многие были бы удивлены тем, как вроде бы приличные люди превратились в скот. Ну неудивительно ли, начали уничтожать людей? Зачем? Ведь и сейчас делают все, чтобы люди не размножались. Вам самим это не кажется странным? Вроде бы и власть у них, а все равно специально морят тех же крестьян. Свободных земель полно. Можно жить припеваючи, но нет. Не дают вам этого делать». «Достаточно немного пыток, и эти твари сами сознаются, что они пришельцы из другого мира. Кстати, часть этих магов уже покинула ваш мир. Это когда их якобы всех разом отравили. Оставшиеся после этого количество людей в очередной раз снизили. И теперь специально держат на определенном уровне. Впрочем, это дела давно минувших дней. Вы можете мне не верить, но посмотрите на людей, которые пошли за мной. Это касается не только баронов, но и их воинов». «Даже семьи солдат находятся под моей защитой. Они не будут голодать, никто не станет их обижать или как-то притеснять их вдов, если они падут в бою. Все они под моей защитой. Опять же, погибшие бароны могут не переживать, что их дети останутся без земель, когда кто-то из соседей вдруг решит прибрать чужие земли к своим рукам. У меня такого не будет. К тому же все достойные со временем увеличат свои владения». Говорил я специально громко, чтобы мои слова люди тоже слышали и разносили мои слова по всему королевству. «Это за чей счет? тут же уточнил барон. «За счет земель магов и тех, кто пойдет против меня. Может быть, даже вы приложите к этому свою руку». «Смешно», – усмехнулся мужчина. «То есть примкнуть к вам можно только через вассальную клятву?» «Да, только так», – честно сказал я. «В этом случае ваши земли останутся за вами». «Не надо так хмуриться, господа. Дело не в моей мании величия, а в том, что едва только закончится война...» Как все так называемые «свободные бароны» тут же начнут отбирать кусок за куском друг у друга? Может быть, за редким исключением? Я этого не допущу. Нам нужен крепкий мир. К тому же, беда содержимыми не только в вашем королевстве. Я клянусь перед всеми богами, что мои слова — это чистейшая правда, и я не отступлюсь от них. Все будет именно так. А, «Значит, вы собираетесь стать новым королем? спросил у меня барон Эвальд. «Однако вы не мелочитесь». Да какая разница, как меня будут называть. Главное собрать силы и показать недругам, что власть пришлых закончилась. А это еще что за тварь? Воскликнул кто-то, и началось тревожное шевеление. Это ихан, паразиты такие. Умчался куда-то в лес и пропустил всю битву. Возможно, это даже к лучшему, потому что в противном случае так много пленных у нас бы не было. А они нужны. Кстати, среди пленников были одни одержимые. В серьезных магических схватках неумелые погибают самыми первыми. «Спокойно! Это мой питомец!» — сказал я. «Не пытайтесь нанести ему вред, и он никого не тронет!» Ихан тут же начал грозно рычать, все обнюхивать и изображать бодительность. Понял бездельник, что охранник из него так себе, постоянно шарахается неизвестно где, когда его помощь нужна. «Питомец?» — неожиданно повторил один из магов, а потом начал что-то бормотать себе под нос. «Ты чего?» — поинтересовался один из его коллег. «А, «Простите, господа...» Маг как будто на что-то решился и подошел ко мне. Господин граф, я готов присягнуть вам на верность прямо сейчас. Сказать, что его решение слегка задачило присутствующих аристократов, это ничего не сказать. Больше всех решения мага был разочарован барон Эвальд. Видимо, этот мужчина скрывался у него от властей, а тут такое. Мы же еще не договорились. Попытался он образумить мага. Погоди немного. Господин граф проигнорировал слова барона Маг. Можно задать вам вопрос, только не смейтесь, пожалуйста, хорошо? Задавайте. Пожалуй, плечами. Меня, как и всех присутствующих, тоже слегка удивило поведение этого человека. А остальные маги как-то напряглись. Это стало заметно после появления моего питомца. Вы есть тот маг, любимец богов? Ошарашил меня мужчина. Да. Тем не менее твердо ответил я. Мне часто доводилось говорить с богами. Благодаря им я вижу, кто из магов одержим сущностью, а кто нет. Благодаря им я могу поглощать разум и силу одержимых магов, поэтому и не убил пленных сразу». «Ты не можешь проводить ритуал!» – взвыл один из пленников. «Надо же, ты уже прислушивайся к нашей беседе, чего ему рот не заткнули? А ведь надо этого он был без сознания. «Ты не один из нас!» «Так и есть. Я не один из вас», – усмехнулся я. «Тем не менее, благодаря тебе и твоим друзьям-неудачникам, сегодня я стану еще сильнее». В общем, из разговора с магом наших союзников я понял, что ему, как и его коллегам, в последнее время снились странные сны. Приходила богиня, почему-то они были уверены, что это именно богиня, и настойчиво склоняла присягнуть на верность её посланнику. Вот даже как. Оказывается, я стал ее посланником. Но все равно приятно. Одинаковые сны снились всем магам. Только запомнили они почему-то не меня, а моего питомца. Разумеется, тянуть я не стал. Благо, бумага у меня была с собой... «Рабов из них я делать не собирался, но клятву они мне дадут нужную». Оставалось надеяться, что богиня эту клятву подтвердит. Тогда у всех сомнения пропадут. Да и свободолюбивые дворяне призадумаются. На этот раз богиня меня не подвела, подтвердив все клятвы магов. Они знали, что это такое, когда листок после произнесения клятвы сгорает. Один даже прослезился и пробормотал что-то вроде того, что боги наконец услышали их молитвы. После этого и бароны перестали воротить носы. «Ну да, без магов они бы сильно ослабли, поэтому тоже решили присягнуть на верность, как вассалы. Торопить я их не стал, сообщил, что все эти мероприятия проведем в городе, все как полагается, в торжественной обстановке, а не вот так, на скорую руку. Когда с этим было покончено, я разогнал людей, чтобы собирать трофеи. Да и вообще все как-то подзабыли о том, что в баронство направился отряд, и по местным меркам довольно крупный, нужно было его догонять». «У меня сейчас появились новые маги, вот их и часть своих вассалов решила задачить погоней, незачем всем вместе мчаться следом за врагами. Я принял решение брать город под свой контроль при помощи оставшейся части воинов и двух новых магов, не считая Эльматары и Хима. Отряд преследователей уходил верхами. Каждый взял с собой запасную лошадь, чтобы увеличить скорость перемещения. Лошадей у нас сейчас хватало, они во время битвы разбежались, но сейчас их собрали в кучу». Припасы одержимых мы взяли с собой. Я уже успел расспросить Халара о том, сколько магов осталось в городе. Так вот их там было всего семь человек, и все неумелые. По крайней мере, мой верный маг сказал, что они такие же мастера, как он сам. Было желание увеличить свою силу за счет парочки одержимых прямо сейчас, но решил не торопиться. «Думаю, сразу нас в город могут не запустить, вот решил особо упертым продемонстрировать их господ в рабских ошейниках и связанными так же, как и их прихвостни не связывали людей. Пусть впечатляются новой властью. Надо будет узнать о местных законах и поменять их, так как мне хочется. Согласен, думать об этом пока рано, но планов у нас много. Отступать уже некуда, нужно теперь идти с этими людьми до конца». Отряд во главе с бароном Эвельдом отправился в погоню за неприятелем. Хотя, почему-то неприятелем. Если сейчас смогу взять город, то их можно считать мятежниками. Восстали против действующей власти мерзавцы. Мы собрали трофеи, сожгли трупы, похоронили своих павших воинов и отправились в город. Разумеется, часть солдат быстро переоделись, напелив на себя более хорошие доспехи. Теперь мы выглядели грозным отрядом, а не сборищем голодранцев. Мои и до этого были неплохо экипированы. А вот про союзников такого сказать нельзя. Не все из них имели при себе достойное вооружение. Приказ мы и выполнили. Одержимые шли под охраной, как простые рабы, испытывая на себе все то, что сами творили с местными. Нужно ли говорить, как нас встречали в деревнях? Само собой, многие, а может и все поголовно-крестьяне понятия не имели, что за магов вот так ведут. На этих землях это было немыслимым событием. Если бы вот так маленьких детей вели, это было бы привычным зрелищем, а так все просто были в шоке. Конечно, радостных криков не было. Все, наоборот, старались держаться подальше от нас. Встречались на нашем пути и разъезды из города. Они продолжали прилежно нести службу. Правда, завидев наш отряд, тут же разворачивались и мчались в город. Один раз к нам подошли поближе, рассмотрели, кто тащится в ошейниках, и тоже умчались. Впечатлились, ребятки. То ли еще будет. К городу мы подошли, к обеду третьего дня пути. Конечно, уже все были в курсе того, что приближается большой отряд. Мы перевалили через холм, и моим глазам открылся вид на город Эльмо. Это был первый город, который я увидел в этом мире. И если не знать, что тут творится, то могло показаться, что тут все процветает. Все окрестные поля распаханы, имеются аккуратные домики, видимо, в них живет охрана и охраняет посевы от воров. Вдалеке имелись деревни, а вот рядом со стеной их не было. Скорее всего, заранее так задумано, чтобы возможные захватчики не воспользовались строениями. Стены высокие, имеется ров, соединенный с рекой, и подвесной мост в наличии – Кстати, ворота были закрыты, а вот мост никто не поднимал. Когда мы подъехали поближе, то картина стала не такой радушной, как казалось издалека. Да, стены были мощные, но за ними уже давно никто не следил, местами разрушены, облицовка тоже выглядела печально. Мост не подняли не просто так. Наверное, за прошедшие годы его вообще не поднимали, а вот он и врос в землю. Как мне кажется, если начнут поднимать, то он или сломается, или гнилая цепь порвется. В общем, довольно печальное зрелище. «Город готовился к бою. По стенам носились воины. Где-то с нашим появлением запалили костры. Видно, масло или воду кипятят, чтобы на наши грешные головы поливать. Отдельные группой стояли состоятельные граждане. Это было видно по их одежде. Эти идиоты даже не соизволили надеть на себя доспехи. Все вроде бы нормально. Город готовится к обороне. Даже простые граждане высыпали на стены поглазеть на захватчиков. Но не думаю, что они сильно рвутся в бой». Только если внимательно присмотреться, то выглядело все невероятно бестолково. У них даже имелось несколько катапульт. Видно, вытащили их на башне, когда узнали о нашем приближении. Вот одну из них попытались взвести, а она возьми да и развались. Это печальное действие происходило прямо на наших глазах. Слева от ворот одно из брёвен кувыркнулось вниз и улетело в ров. Данное действие вызвало дружный смех в моем отряде. Было на самом деле смешно. Видно, решили запугать нас своими катапультами, а они разваливаются на глазах. Следить же нужно за инвентарем. «Халар, иди сюда», — позвал я мага. «Ты же всю местную элиту знаешь». «Да, мой господин. Какие будут приказы?» «Сейчас скачи к воротам. Вон местная знать на стенах скопилась. Скажи им, что граф Дагмар требует к себе управляющего городом. Или командира, в общем, того, кто сейчас в городе остался за главного». «Если они откажутся, то мы начнем штурм, но пощады тогда пусть не ждут. Надеюсь, у них там имеются грамотные люди, и они понимают, что вынести ворота и уничтожить всю их стражу для нас труда не составит, если уж мы всех их господ перебили и пленили. Все понял?» «Да, мой господин», – с готовностью кивнул мужчина, после чего в сопровождении двух своих людей помчался к воротам. Переговоры длились примерно полчаса. Даже отсюда было видно, как Халар с кем-то ругается, угрожает, Даже воззвал к магам, которые остались в городе, чтобы посмотрели на того, с кем им придется сразиться в случае битвы. В общем, вернулся мой маг-один. «Попросили время, чтобы обсудить ваши предложения», — сообщил мне маг. Но, ну, скорее всего, просто тянут время, надеются на что-то». «Ах, какие-то крысы сбежать хотят», — усмехнулся Эльматар. Возле города имелась небольшая пристань. Река была небольшой, но корабли по ней ходили. Вот один и решил слинять под шумок». Кто это был, я не знал, но уходить никому не позволю. Не для этого мы с другой стороны тоже поставили людей с парой магов. Ильматар приблизился к реке, после чего просто заковал корабль в лёд, заморозив часть реки. После этого из воды поднялась огромная волна, да так и зависла над кораблем. Гребцы сразу же замерли, передумали куда-то плыть, да и не было у них такой возможности. Кстати, в город их тоже не пускали. Видно, не успели войти, или просто купцы захотели сбежать. Позже с ними разберемся. «Время вышло», — сказал я примерно через час. «Будем штурмовать, раз по-хорошему не хотят». «Но, похоже, всё-таки хотят но по похоже все таки — улыбнулся Ехим. Ворота на самом деле начали медленно открываться. Из города выехал отряд человек в двадцать и направился в нашу сторону. Судя по богатым одеждам, это была местная знать. Ну что ж, если мы договоримся, то эти люди тоже получат возможность стать дворянами или хотя бы ими остаться. А кто решил отсидеться за их спинами и не участвовать в разговоре со мной, тот мне не нужен.